помощью натрона и различных консервирующих субстанций, специальных бинтов и повязок. В результате длительного опыта бальзамировщики в конце концов достигли такого совершенства, что научились сохранять трупы на тысячелетия, правда, в условиях чрезвычайно сухого климата страны. Какие средства и методы они для этого применяли? Мы узнаем из подробного описания путешественника и историка Геродота, посетившего Египет в середине V века до нашей эры. Он сообщает о трех способах бальзамирования. вот что рассказывает Геродот о самом совершенном и дорогом из них. Прежде всего, с помощью железного крючка извлекают из головы через ноздри мозг. Так извлекается, впрочем, только часть мозга, другая часть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 гассой и прочими благовониями, только не ладаном, и зашивается. После этого труп кладут в самородную щелочную соль на 70 дней. По прошествии 70 дней покойника обмывают, все тело оборачивают в тонкий холст, порезанный в тесьмы и снизу смазанный гумми, который в большинстве случаев употребляется у египтян вместо клея. Тогда родственники получают труп обратно, приготовляют деревянную человекоподобную фигуру, саркофаг, примечание автора, кладут туда труп, закрывают ее и сохраняют в могильном склепе. Геродот, том 2, 86 страница. Москва, 1888 год. Хотя между смертью Тутанхамона и пребыванием Геродота на берегах Нила прошло 9 веков, методы мумификации почти не изменились, разве что вместо железных тогда употреблялись бронзовые или медные инструменты. Таким образом, мы можем вполне довериться приведенному описанию. Извлеченные из трупа внутренние органы сердце, печень, желудок складывали в специальные, большей частью алебастровые сосуды. Обычно их было четыре, Так называемые «конопы», фигурные крышки, которых изображали головы духов-защитников детей Гора или, как это было в гробнице Тут самого покойника. Однако все эти меры могли оказаться недостаточными А если тело вместилище К и Ба всё же погибало, тогда его должны были заменить изваянные для этого из твердых пород камня или дерева портретные статуи. В гробнице Тутанхамона две такие статуи стояли по бокам замурованного входа. Одна из них была показана на выставке в Москве, Ленинграде и Киеве. Эти представления во многом способствовали появлению и развитию в Египте скульптурного портрета, создавая, который египетские воятели достигали порой вершин мастерства. Умершего на пути к полям и Аллу ожидали жестокие испытания. Населявшие подземный мир чудовища, порожденные изощренной фантазией жрецов, всевозможные опасности. Наконец, судилище сонма богов, возглавляемое владыкой царства мертвых Осирисом, перед которым покойнику следовало оправдаться и доказать, что он достоин блаженства, и что подобно самому Осирису ему должно быть уготовано вечное бытие. С помощью сложного ритуала, умершего отождествляться с Осирисом, и специальным обрядом подготавливали к загробной жизни Десятки и сотни статуэток слуг и рабов, державших в руках земледельческие орудия, так называемые ушепти, ответчики, которые клали в гробницу усопшего, должны были с помощью магических формул ожить